Глава 72. В нашем с Маркусом противостоянии я привыкла находиться в центре внимания, эпотировать публику и нести славу и ответственность с гордо поднятой головой. Но сегодня я оказалась не готова к происходящему. Не знаю, как у Норана, а вот ко мне началось настоящее паломничество любопытных девиц всех возрастов и сословий, кто жаждал историю в красках, желательно с интимными подробностями. Так что, когда в очередной раз ко мне в комнату постучали... Я рванула дверь на себя с одним только желанием оторвать стучащему голову. К моему превеликому удивлению на пороге стоял Маркус. Правда, из-за его плеча легко просматривалась любопытная толпа в общей комнате, но их я готова была игнорировать. А потом схватила Маркуса за лацкан пиджака и втянула к себе. «Какой теплый прием!» — усмехнулся парень. Я состроила ему рожицу. «Соскучилась, дорогой?» «Не сомневаюсь. Что это за толпа набилась в вашу гостиную?» Любопытствующие. поморщилась я. «Ты до сих пор их не разогнала?» — искренне изумился Маркус. «Хотела, очень хотела. Но как представила, что вся эта томно-вздыхающая толпа отправится по двери к Норану, так сразу как-то становилась добрее и терпимее к людям». «Не хочу искать еще какую диковинную зверушку», — уклончиво ответила я. «Что-то случилось?» «М?» — не понял Норан. «Ну, ты и пришел ко мне», — намекнула Яна очевидно. «Не просто же так?» «А, да, точно», — рассеянно ответил Маркус. Матушка недавно вышла от ректора, мне кажется, она недолго протянет. «Она его убила?» — охнула я. если бы». «Нет, она пригрозила ему всеми карами стихии и императорскими проверками». «Тогда надо вытрясти из него диплом поскорее», — спохватилась я. «Да», — покладисто согласился Маркус. «Завтра с утра». «Думаешь, будет готово?» — сомнением спросила я, суетливо заметавшись по комнате. «Наверное, стоит к ним сходить и...» Я уже сходила и поугрожал прерывал меня Маркус. «Завтра будет готово». «О!» — только и сказала я, растерянно опускаясь на кровать. «Знаете, бывают в жизни ситуации, когда ты шестым чувством чуешь, что сейчас произойдет что-то важное, что-то эмоциональное, что-то, что изменит твою жизнь навсегда. Вот у меня в тот момент было ровно то же ощущение. Казалось, Маркус сейчас скажет мне что-то невероятное. Но дверь в мою комнату внезапно распахнулась, являя очень недовольную герцогиню Норн. «Милуетесь?» — спросила женщина, и по ее тону было непонятно. То ли умиляется, то ли осуждает. Ответа она не дождалась. Впрочем, он ей не требовался, потому как герцогиня продолжила. «Маркус, дядя очень ждет с докладом по поводу инцидента с некромантами. Я сказала, что ты готов рассказать все подробно». «Когда твой дядя, император, попросить его подождать становится затруднительно», Нора недовольно цокнула, и его матушка обратилась ко мне. «Эмбер, душечка, я очень рассчитываю посекретничать с тобой на балу». С этими словами герцогиня вручила мне конверт из дорогой плотной бумаги с королевскими вензелями. Бал, бал! Как я про него забыла! Бал, на котором нашу пару должны были презентовать общественности. Я почувствовала панику от этой новости, а еще от того, что мы не обсудили с Нораном дальнейшие действия, но еще больше от того, что я не представляла, какие же действия меня бы устроили. Кажется, Марку заметил панику в моих глазах, а потому с непроницаемым лицом сказал. «Договорим на балу» и ушел. «Ушел? Откуда у него эта идиотская привычка только появилась, а?»